Глава четвёртая, Б-2-976. Самолёт ещё только начинал взлетать, когда у Осипа Фёдоровича неожиданно началась рвота. Он неестественно побледнел и взмок. Пальцы похолодели, окружающий его мир стал нерезким и закружился. «Давление», — предположил Гауки. Силы внезапно покинули его, и ещё недавно шустрый и вполне себе здравствующий Осип Фёдорович превратился в беспомощную куклу. Будто кто-то обрезал тонкие невидимые нити жизни и больше ничто не поддерживало его. «Сядьте, пожалуйста, на место», — потребовал Стёрт. «Мне так лучше», — просипел гауке. Он лёг на полу в проходе, поджал к груди ноги и крепко обнял колени. Дышать стало трудно. Влажная одежда липла к телу. Время от времени он отключался, и тогда рядом появлялись его литературные фантомы. «Хочу с вами поговорить». «Не сейчас», — отмахивался автор. «Разве вы не видите? Я не в силах сейчас говорить. Дело безотлагательное». настаивала мисс Лемон, вопрос жизни и смерти. Здесь необходимо сделать некоторое пояснение. Была Осипа Фёдоровича когда-то состоятельная, щедрая покровительница, страстная почитательница таланта Агаты Кристи и особенно её детективных романов с бельгийским частным сыщиком. По её просьбе Гауки в своё время написал продолжение этой детективной серии, позаимствовав оригинальных героев, фабулу и предметный мир у автора. «Вам же всё равно, что писать», — отшучивалась благодетельница. Есть такое понятие, как «писатель одной книги», подразумевающее, что из всего литературного наследия сочинителя известность получила только одно его произведение. Контракт Гауки с «Благодетельницей» предполагал нечто в корне иное. Осипу Федоровичу предстояло создать серию книг для одного читателя. Его старания были вознаграждены. Романы эти нигде никогда не публиковались но какое-то время обеспечивали ему весьма пристойный, стабильный доход и размеренный, спокойный образ жизни в двухэтажной квартире в Малом Казихинском переулке. Большую часть года его патронесса путешествовала по Старому Свету. Иногда Гауки сопровождал её в качестве компаньона, но чаще любезно присматривал за родовым гнездом благодетельницы. Впрочем. Все хорошее рано или поздно заканчивается. Год назад, как и персонажи её любимых книг, заступница скоропостижно скончалась при весьма загадочных обстоятельствах. Её тело нашли сидящим в кресле в пустом кинозале. Врачи не смогли установить причину её смерти. Появившиеся невесть откуда родственники — почивший попечительницы, попросили Осипа Фёдоровича съехать с уже полюбившейся ему квартиры. Лишившись крова и заработка, он вынужден был искать новые заказы. И в каком-то смысле ему даже повезло со случайно подвернувшейся автобиографией. Так вот, когда сознание покидало Осипа Фёдоровича в салоне авиалайнера, а пилоты безуспешно запрашивали разрешение на экстренную посадку, подсознание являло ему мисс Лемон и бельгийского частного сыщика из серии детективов для одного читателя. «А что, если всё это не случайно?» — не успокаивалась мисс Лемон. «Если это порча или проклятие?» «Ради всего святого!» — раздражённо протестовал Эркюль Пуаро. «Кто будет проклинать Осипа Фёдоровича?» «Анатолий», — уверенно отвечала мисс Лемон. «У него есть мотивы. Абсолютнейшая чушь. Как можно серьёзно говорить такую ерунду?» — негодовал Пору. «Опасаться необходимо не проклятий, а отнюдь, а дураков, которые в них верят. Это страшные люди». Они способны поверить во что угодно. «Осип Фёдорович, вы же образованный человек. Вы понимаете, что слова способны влиять на объективную реальность? История имеет множество примеров», — настаивала на своём мисс Лемон. «Вы слышали, конечно, о проклятии Жака де Мале? Он проклял папу римского Климента V За Булу постарались проэминенция». «Вы слушаете меня?» Осип Фёдорович тихо простонал. Через месяц Климент V умер от диареи. Его тело отвезли в папскую резиденцию в Карпантра, а ночью во время грозы молния ударила в церковь, и она полностью сгорела вместе с останками пантифика. «Это больше похоже на отравление», — сказал Пуаро. «Помните, «Амелию Бароуби отравленную стрихнином». «К чему вы клоните?» — насторожился Гауки. «Исключено», — категорично заявила мисс Слемон. «Стрихнин невероятно горький. Его можно почувствовать даже в пропорции один к тысячи. «Бред. Мои симптомы не имеют ничего общего со стрихнином», — заволновался Осип Фёдорович. «Безусловно», — согласился Эркуль Пуаро. «Это больше похоже на мышьяк. Малые дозы мышьяка вызывают рвоту и спутанность сознания. Тот факт, что мы с вами сейчас разговариваем, тому яркое подтверждение». «Какой смысл меня кому-то убивать?» «А вот сейчас мы подходим к самому интересному, Монами». «Во-первых, возможно, отравить хотели не вас, а Толстяка, воду которого вы так неосторожно потянули. А во-вторых, Осип Фёдорович — гениальный украинский писатель», — вмешалась мисс Лемон, чьи идеи значительно опередили своё время. «С этим не поспоришь», — согласился Эркуль Пуаро. «Не преувеличивайте». Немного смутился Осип Федорович. «Нет-нет, это так. Надо уметь принимать комплименты, особенно если вы их заслуживаете. Вы определенно выдающийся представитель украинского литературного постимпрессионизма и интеллектуал мирового уровня. И именно в этом и кроется ваша главная проблема». «Творческая интеллигенция является создателем смыслов, носителем неспокойного сознания. Она побуждает народ к самоидентификации. Без самоидентификации это уже не народ, а безликий охлос. Если устранить создателей духовных и нравственных устоев, на которых зиждется этнос, то лишённое корней — Дезориентированная толпа самостоятельно уничтожит остатки социально-культурных связей. Любой геноцид всегда начинается именно с уничтожения творческой интеллигенции, ибо творческая интеллигенция — это душа нации, а тело не способно существовать без души. Вы, Осип Фёдорович, представляете угрозу, для врагов украинской государственности. Но простите, я не написал ни одной книги на украинском языке. Предъявил весомый контраргумент Гауке. Да и не напишите уже. Это действие на опережение. Ваш потенциал слишком очевиден. Если вас убить сейчас. то мир уже никогда не обогатится вашими бессмертными произведениями. Это идеальное убийство. Смерть классика вызвала бы подозрения, но ваша смерть никому не будет интересна. И обратите внимание, какой изящный способ. Хм. Лорку франкисты банально расстреляли в окрестностях Фуэнтегранды. Фучика — Без всякой фантазии гильотинировали в берлинской тюрьме. Пазолини раздавили машины неподалеку от Рима. А вы скончаетесь в небесах, где-то над Вязьмой, в луже собственной рвоты. Можете считать это коварное отравление признанием своего таланта. «Я думаю», — заявила мисс Лемонн. Вы должны принять подобающую гению позу, а то скрючились, как жук на полу. Жизнь — это последнее полотно автора, и вы должны внести в него свои финальные правки. Примите смерть с улыбкой, как праздник. Встретьте её без сожалений. «Не говорите глупостей!» — взвизгнул Гауки. Я не могу умереть сейчас. У меня много незаконченных дел. Я не дописал автобиографию. Так в этом же вся суть, — оживилась мисс Лемон. Кавка не дописал замок. Бруст не закончил в поисках утраченного времени. Первый человек, Камю, вообще существует только в черновиках. Подумайте, что лучше. оставить гениальную недосказанность или законченную посредственность. Скорая была на взлётном поле в момент подачи трапа. Выйти самостоятельно Оси уже не мог. В реанимобиле у него появились судороги, и он опять потерял сознание. Пациента госпитализировали в реанимацию городской клинической больницы. Поначалу врачи подозревали у него обширный инсульт, находящемуся в тяжелом состоянии больному закапали атропин, и неожиданно ему стало лучше. К нему ненадолго вернулось сознание, и он что-то неразборчиво бормотал о проклятии Жака Демоле. Потом Ося впал в кому и был полностью переведен на систему искусственного жизнеобеспечения. Спустя сутки. Он, не приходя в сознание, скончался. Наверное, именно так представляли себе исчезновение Осипа Фёдоровича некоторые его московские знакомые. На самом деле всё было, конечно, совсем не так. Полёт прошёл по будничному скучно, без приключений и турбулентности. Менее чем через полтора часа после взлёта лайнер благополучно приземлился в аэропорту города Минска.